Королёк. Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы. Причём им приходится предъявлять не только даль, но и давность. С кем больше хлопот? С тем кочевником или с этим с молодым топлем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда. Пторопитесь, пожалуйста. Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано, у высокой кирпичной стены, целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя все это только намечено, и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков... Уже выходят живые люди, братья Густов и Антон, а во двор вступает котя тележку с чемоданом и кипой книг новый жилец Романтовский. Со двора, особенно если день солнечный и окна Настиш раскрыты, комнаты кажутся налитыми густой чернотой, всегда где-нибудь добывает ночь часть суток вот внутри, а часть снаружи. Романтовский. посмотрел на чёрные окна на двоих пучеглазых мужчин наблюдавших за ним с балкона и подняв чемодан на плечо, кочнувшись, точно кто-то его хватил по затылку, ввалился в дом в брезки солнце остались тележка с книгами, бочка, другая бочка, мигающий тополёк и надпись дёк темно-кирпичной на стене голосуйте за список номер такой-то Иёт перед выборами намолевали, вероятно, брати. Мы устроим мир так, всяк будет почтен, и всяк будет сыт, будет работа, будет что жрать, будет чистое, тёплое, светлое. Романтовский вселился в соседнюю, она была ещё хуже ихней. Но под кроватью он нашёл гутоперчевую куколку, тут до него жил должно быть семейный. однако несмотря на то что мир не обратился ещё окончательно и полностью в состояние вещественности а ещё хранил там и сям области неосязаемую и непознавennую братья чувствовали себя в жизни плотно и уверенно старший густов служил на обевелинном складе младший находился временно без работы но не унывал Сплошь розовое лицо густого с длинными торчащими льняными бровями, его широкая как шкап грудная клетка и вечный пуловер из крутой серой шерсти и резинки на сгибах толстых рук, чтобы ничего не делать спустя рукава. Воспее выщербленное лицо Антона с тёмными усами, подстриженными трапецией, его красные фуфайки жилисты и худощавцы. Но когда оба они облакачивались на железные перильцы балкона, зады были у них точь в точь одинаковые, большие, торжествующие, туго обтянутые покатым по одинаковым плечистым сукном. Ещё раз мир будет потём и сыт. Вездельником, паразитом и музыкантом вход воспрещён. Пока сердце качает кровь, нужно жить, чёрт возьми. Густофу тоже 2 года копил деньги, чтобы жениться на Анне, купить буфет, колё. По вечерам раза три в неделю она приходила, дебелая, полные руки, широкая переносит всё в веснушках, свинцовая тень под глазами, раздвинутые зубы, из которых один к тому уже выебит втроём до липила. Она поднимала к затылку головы и руки, показывая блестящие рыжие оперение подмышками. И закинув в голову так разивал рот, что было видно всё нёбо и язычок гортани, похожий на огузок варёной курицы. О обоим братьям был по вкусу её анатомический смех, они усердно щекотали её. Днём, пока брат был на работе, Антон сидел в дружественном кабаке или валялся среди одуванчиков на холодной и яркой ищетраве на берегу канала. и следил с завистью, как громкие молодцы грузят уголь на баржу или бессмысленно смотрел вверх в праздное голубое небо, навивающее сон. Но вот, что-то в налаженной жизни братьев заскочило. Еще тогда, когда Романтовский вкатывал тележку во двор, он возбудил в них и раздражение, и любопытство. Без ошибочным своим нюхом они почуили этот не как все. Обыкновенные смертные ничего бы такого на первый взгляд в Романтовском не увидал, но братья увидали. Он, например, ходил не как все. Ступая, а сами на приподнимался на упругой подошве, ступит и взлетит. Точно на каждом шагу была возможность разглядеть нечто незаурядное подверх незаурядных голов. Был он, что называется, дылда, с бледным, востроносым лицом и ужасно беспокойными глазами. Из коротких рукавов двубортного пиджака, с какой-то назойливой и никчемной очевидностью, вот и мы, что нам делать, вылезали долгие кисти рук. Уходил он и приходил в неопределенные часы. В один из первых же дней Антон видел, как он стоит у книжного лотка и приценивается или даже купил ибо торговец проворно побил одну книжку о другую пыльный и зашёл с ними за лоток выяснились и другие причуды свет горит почти всю ночь необщитилен раздаётся голос антона этот франзы знаётся надо посмотреть на него поближе Я ему продам трубку, сказал Густов. Туманное происхождение трубки. Её как-то принесла Анна, но братья признавали только сигарки. Дорогая ещё не обкуренная, с полым вставным стерженьком в прямом мундштуке, к ней замшевый чехолчик. Кто там? Что вам нужно? спросил Романтовский через дверь. Соседи, соседи, ответил Густов басом. И соседи вошли. Же одна Азирайс. На столе обрубок колбасы на бумажке и стопка криво сложенных книг, одна раскрыта на картинке многопарусные корабли и сверху в углу летящий младенец с надутыми щеками. Давайте знакомиться, сказали братья. Живём бок о бок, можно сказать, а всё как-то на комоде с пертовкой и два апельсина. Рад познакомиться. Тихо сказал Романтовский и, присев на край постели, наклонив лоб с налившейся жилой, принялся аж нарывать башмаки. — Вы отдыхали? — сказал с грозной вежливостью Густав. — Мы к вам не вовремя. Тот ничего-ничего не ответил, но вдруг выпрямился, повернулся к окну, поднял палец и замер.